глава 9 с момента когда он последний раз обнажал черный клинок, прошло уже довольно много времени. С тех пор сонг продвинулся по своему пути развития преодолев начальный этап формирования рисунка и выйдя на средний. Теперь он мог с уверенностью сказать, что тот впечатляющий удар продемонстрированный им еще на территории павильона разрушенного неба в городе божественного дождя, Он сумеет сделать без подготовки. Жаль только, не больше одного раза без вреда для собственного здоровья. Последняя козырная карта, можно сказать, на самый крайний случай. Взмахнул на бегу для проверки пару раз тяжелым клинком, Сонг одобрительно кивнул головой. Меч в с е так же послушно слушался его, даже несмотря на то, что он не практиковался с ним так долго. Между тем отряд Куилблейда быстро возвращался по своим следам обратно к кораблю. с о н то и дело проверял восприятием тёмное пятно позади, которое продолжало неотступно следовать за ними и с каждой минутой приближалось. Теперь уже у него не было сомнений, это пятно преследовало их. «Что это такое?» – воскликнул Тулвей. Теперь и он почувствовал, как что-то приближается к ним. «Не знаю, только очевидно, что не чудовищный зверь», – ответил ему Сонг. «Говорят, разумных чудовищных зверей нельзя почувствовать восприятием. Возможно, это оно?» – крикнул один из практиков справа. «Нет, разумный чудовищный зверь высоких этапов ощущается так же, как и человеческий практик. «То есть никак, мы просто бы не ощутили его присутствие, если бы он захотел. Это что-то совсем другое», – отверг эту теорию Тул Вэй. «Он приближается, быстрее, не отставайте», – крикнул Сонг, наращивая скорость. Благодаря дальнему шагу он мог бы давно оторваться от пятной группы, но такой поступок притил ему. тем более, что он еще до конца не был уверен в том, с чем они столкнулись. К сожалению, несмотря на то, что они начали двигаться быстрее, это нисколько не смутило пятно, оно лишь на мгновение замешкалось, а затем подстроилось под увеличившуюся скорость практиков и с той же неумолимостью приближалось к ним. В это время его уже чувствовали все воины в группе, и от них не укрылось то, насколько легко их преследователь увеличил скорость. «Нас загоняют. Такими темпами мы не успеем к кораблю и при этом выдохнемся. Нужно встретить эту тварь!» – крикнул Тулвей и, подавая пример, остановился посреди небольшой поляны, обнажив свой клинок. Другие практики, переглянувшись, последовали за ним, готовясь к предстоящему бою. если такому суждено случиться. Сонг, как и все, остановился, приготовив меч, и на всякий случай с э к о н о м л е н ы им еще с момента захвата корабля один из атакующих амулетов мельком заметил, что некоторые из его товарищей сделали то же самое. Тихое подвывание ветра в вышине и мерный скрип покачивающихся сосен редкие пощелкивания далекого дятла ищебет пролетающих мимо редких птиц пока ничего не указывало на какую то опасность лишь только приближающееся все ближе и ближе темное пятно полного отсутствия духовной энергии спустя пару минут практике города божественного дождя услышали нечто напоминающее шаги ели слышимые размеренные и неторопливые. Кто-то шел к ним по п р о л е с к у по которому они бежали пару минут назад. Сонг напряженно вслушивался в эти шаги, пытаясь понять, кому они могут принадлежать. Спустя некоторое время, когда шаги практически достигли их местоположения, они вдруг затихли, оборвались, будто неизвестный застыл на одном месте без движения. Сонг чувствовал, что загадочное пятно добралось до них, теперь из его восприятия пропало все окружение вокруг, как если бы кто-то затушил свет в комнате без окон. А через секунду они увидели его. Существо шло к ним по лесной прогалине, осторожно делая каждый шаг. Смуглая человекоподобная фигура, широкоплечья с длинными... свисающими до земли руками, голова утопленная в плечи, как если бы кто-то ударил по ней сверху боевым молотом и трубчатые отростки по всей спине, выглядывающие за его плечи талии при каждом шаге. «Это...» – удивленно вслух протянул Сонг. Но не дожидаясь окончания вопроса, Тулвей тут же прошипел сквозь зубы. «Это к л е й м о Палач воинов – оружие, созданное сектами и кланами очень давно. Несколько таких охраняют мой клан и имеют силы, сопоставимые с мастерами пика основания. Значит, у нас нет шансов, – глухо спросил один из практиков, наблюдая, как к ним не спеша подходит клеймо. Не обязательно, возможно, оно не станет нападать, – начал было говорить Тулвей. Но тут над поляной раздался громогласный голос. «Кто вы такие? И что вам нужно на территории секты приливной волны?» Сзади замершего на месте клейма появились трое. Глубокий старец, одетый в синее ханьфу, мужчина средних лет, держащий одну руку на легком одноручном мече, п р и т р о ч е н н о м к поясу, а вторую с п р я т а в ш и й за спину. не могучий широкоплечий гигант, почти на две головы выше сонга, на плече которого покоился двуручный меч более чем в два раза больше черного клинка. Старший вышел вперед Тулвей и, о б х в а т и л ладонью кулак, поклонился им. Все практики города божественного дождя последовали его примеру, «Мы путешественники, после того, как наш корабль оказался в эпицентре бури, нам срочно понадобилось место для его починки и пополнения припасов. Мы просим у вас прощения за вторжение и готовы возместить все понесенные вами убытки в полном размере». «Буря?» – удивился с т р и к поглаживая длинную седую бородку. «Как давно была эта буря?» «Около десяти часов назад старший», – ответил ему Тулвей, сохраняя позу и все так же, почтительно смотря вниз. «Вот как, понятно. Раз вы оказались в такой непростой ситуации, позвольте протянуть вам руку помощи. Я приглашаю всех вас посетить резиденцию нашей секты». Сонг, благодаря тому, что находился рядом, заметил, как исказилось лицо Тулуэя в этот момент, но то б ы л о лишь с е к у н д о й только потому, что он всё ещё смотрел с почтением на землю, это оказалось незамеченным со стороны трёх людей. й с т а р ш и е наши товарищи на корабле будут беспокоиться, позвольте предупредить их. В этом нет нужды, мы также пригласим ваших товарищей». Отрезал, сука, старик и, махнув рукой молодым практикам, приказал «следуйте за мной». Им ничего не оставалось, как последовать за стариком под внимательными и слегка насмешливыми взглядами мужчины и громилы. Очевидно, что эти трое не были простыми воинами, а клеймо, что мерно сейчас шел сзади – мог по силе оказаться сопоставимым со старейшинами города Божественного Дождя. Всё это говорило о том, что остров, куда им посчастливилось попасть, не являлся обычным. Идти пришлось недалеко. Где-то через двадцать минут они вышли на просторную поляну, посреди которой стояли деревянные врата, выкрашенные в терракотовый цвет. Старик, подойдя к ним, сделал несколько пасов руками, после чего приказал молодым практикам проходить через них. В это время створки врат медленно затягивались ровной зеркальной поверхностью, точно ртуть, собираясь из маленьких капель в одну большую. Точка мгновенного перехода, такие же устанавливаются в империи, Значит, у них есть практики с высоким пониманием концепции пространства? Сонг смотрел, как во врата один за другим входят его товарищи, пока не наступила его очередь. Подойдя вплотную к точке перехода, Сонг обернулся, мысленно запоминая все возможные ориентиры, горы, лес, духовный отклик земли. Возможно, в будущем это ему понадобится. после чего, поймав на себе раздраженный взгляд старика, решительно вошел во врата. Новое место, где он появился, оказалось просторным залом с несколькими десятками воинов, выстроившихся у его стен. Они внимательно наблюдали за вновь пришедшими практиками. Форма воинов чем-то напоминала с у м г у форму охотничьей армады города-наследия дракона, Только вместо красно-чёрного и м е л о чёрно-серебряные цвета. «Конкурирующие города?» – в полголоса спросил с у н г у Тулвея. «Кто знает, в любом случае, как только они выяснят про корабль, мы можем оказаться в очень непростой ситуации», – ответил ему парень, вертя головой и осматриваясь. Старик и два воина вошли в портал последними. «Клеймо?» Осталось с другой стороны. «Дорогие гости, полагаю, на сегодня вы слишком устали, поэтому сейчас вас припроводят в отведенные вам личные покои. Завтра утром вы сможете встретиться с представителями секты и обстоятельно все рассказать о той прошедшей буре и как вы в ней оказались», фальшиво улыбаясь, сказал старик. и подал знак выстроившимся у стен с т р а ж е м Те, тут же отреагировав, направились к практикам города божественного дождя. «Позвольте, я отведу вас в ваши покои», сказал один из стражников Сонгу вежливо, но довольно настойчиво. В его глазах мелькнуло хорошо спрятанное раздражение. «Да, конечно», – не стал спорить парень. Сейчас ему меньше всего нужны были неприятности. Его провели по довольно запутанным коридорам обширного здания, судя по всему, дворца местной секты, и за все время, пока его вел стражник, они не встретили ни души. Для такого большого сооружения столь малое количество людей, его населяющих, являлось крайне странным. Где все слуги и стража? мы пришли В какой-то момент произнес стражник и, отворив одну из тяжелых деревянных дверей, обитую черным кованым железом, приглашающим жестом указал сонгу внутрь. «Благодарю!» – кивнул ему молодой человек и вошел в комнату. Дверь за его спиной в ту же секунду с громким звуком захлопнулась. «Ну вот я и вновь оказался в плену!» подумал он, оглядывая своевременное жилище. Деревянная простая койка, соломенный матрас без подушки и бамбуковая циновка для медитации – вот и все богатство. Парень вздохнул и, усевшись на кровать, начал мысленно прокручивать весь этот суматошный день. Куда их занесли короткие пути, насколько Сонгу было известно, та часть туманного архипелага, где проходила охота, являлась малозаселенной и не имела больших городов-государств. Получается, что они каким-то образом переместились намного дальше. Как это возможно? Сонг достал из карманного мира амулет а т е карты, что забрал у капитана, и, разложив перед собой, принялся изучать. К сожалению, даже спустя несколько часов кропотливого исследования он так и не смог понять, куда же их занесли короткие пути. Слишком уж мало у него на руках сейчас имелось информации. Оставалось надеяться, что секта приливной волны не смогла найти Куиллблейд. Всё же это разведывательный корабль, Его не так-то легко обнаружить простым духовным восприятием, и если это так, то у них еще оставался шанс.